Часть четвертая. Соук и соуке Глава первая. На краю холода Окраина Бранхальда встретила нас холодом и солнцем Белые просторы, морозный синий день и заиндевевшие ветви деревьев. Я всегда любил зиму больше лета. Это то время года, когда воздух кажется свежим и прозрачным. Только тронь зазвенит. Да и красота у зимы суровая как раз для севера. Вокруг царили тишина и покой, и будто чувства из детства сумели вернуться и нашептывали старую сказку о великой хозяйке, госпоже Зиме. Правит она колесницей из резного алмазного льда, что запряжена белыми конями, одета в платье, расшитое руками хульда эльфе, и шубу из песца до чернобурки. На поясе и стесненной кожи висят два ключа. Один, золото с серебром, Отпирает им она врата зимы. А второй, серебро с изумрудной зеленью, Запирает он морозное время, Давая дорогу весенней красавице. На голове у госпожи зимы Шапка горностаевая. Но снимет ее, Рассыплются по плечам волосы, Что метель за окном. А глянешь, На них уже слепит всех, досияет Венец из северных звезд. И сапожки у нее непростые, Серебряные с хрустальными пряжками. Притопнет левой ногой, покроется льдом реки, пристукнет правой, завьюжит да закружит снежинки поднявшейся пургой. Правит она конями лихо да ловко, простому смертному и не разглядеть, как они мчатся. Госпожа зима сурова, но вовсе не зла. Иное дело, повелители холода. «Остановиться нам лучше у Сверы», — произнесла Рангрид, «отвлекай меня от раздумий. Человек он надежный и уважаемый. И хоть о потомках жрецов не могу сказать ничего плохого, но лучше быть подальше от... — От госпожи Луны? — хмыкнул я. — Именно. Она невозмутимо поправила Соболиную накидку. — А кто он, этот сферы Кузнец, — пожала плечами Рангрид. — У него-то я и гостила, когда только приехала сюда. — А правда, что бранхальцы строят свои жилища на узкой полоске, где не так лютуют ветра и морозы? — вмешался Арве. Я кинул на него удивленный взгляд. Последние дни Фассыгрим сам на себя не походил. Все время молчал, будто к чему-то прислушивался, и только хмурился. Все же он чувствовал куда больше меня, но делиться наблюдениями пока не спешил. «Правда?» — кивнул Рангрид. «Они называют эти места на краю холода и стараются не встречаться с повелителями холода». Я неотрывно смотрел вниз, на искрящийся снег, и понимал что встречи не избежать. Рассуждал слово малым богам огня. Надо выполнять. Только где искать этих повелителей? Однако они могут и сами прийти. Ни одно божество не останется в стороне, если почувствует что-то недоброе. Хотя божества они, или, может, вообще из древней расы. Впрочем, один Утбурт. Не разобрать сейчас, кто был раньше. А куда дальше? Спросил Арве. Я не сразу понял, что он имеет в виду. Однако Рангрид только усмехнулась. Куда угодно. Лишь бы нужны были наши руки и головы. Я тоже усмехнулся уголком губ. Да уж, права чудесница. Да и выбор есть у нее. сама она собралась наведаться в Киви, А заодно и пообещала нам показать безопасную дорогу через Бранхальд. Но я, конечно, не отказался бы, если бы она поехала с нами и дальше. Только вот что делать женщине на островах-призраках? А еще надо разобраться. Кто искал меня на постоялом дворе? В Ванханине не осталось ни родных, ни близких. Да никто и не знал, что есть еще на свете один из глемтов. Или все же знал кто-то. А вот и дом Свере, — вдруг улыбнулась Рангрид, и указала на возвышавшийся неподалеку неприметный серый домик. Рядом с ним стояла кузница. Можно было даже рассмотреть, как вьется дымок над крышей. «Отлично, там будет тепло», — заявил Йорд но на него никто не обратил внимания. Я посмотрел на Рангрид. Слушай, а они точно не будут недовольны нашим приездом. Тебя-то они знают, но мы. Она рассмеялась. Когда бранхальцы узнают, кто помог вернуть лунного всадника на звездные дороге, поверь, угрюмых лиц вы не увидите. Стоило нам только подъехать к невысокой деревянной оградке, как на глаза попались игравшие и разрумянившиеся дети. Девочка наверное, не старше семи лет, и мальчик чуть младше. Они звонко смеялись и бросали друг в дружку снежными шарами. «Не догонишь, не догонишь!» задорно крикнул мальчишка и припустил бегом к дому. «Ах ты!» возмутилась девочка и помчалась была за ним, но тут же остановилась, завидев нас. «Ой!» Мальчик тоже обернулся и замер. «Мама! Папа!» закричал он и заколотил в дверь. На его крик выглянула рослая круглолицая женщина на ходу накидывавшая на плечи шерстяной платок. Рангрид. Чудесница улыбнулась и спрыгнула с коня. «Это Лив», — пояснила она нам. «Хозяйка этого дома и жена Сверры». «О, а вот он сам!» Из кузницы показался широкоплечий мужчина, на котором были надеты только штаны и кожаный передник. Сверры подошел к жене. Они были разными и в то же время неуловимо похожими. «Хорошо, что ты приехала», — произнес он низким голосом. Протягивая руки к Рангрид, на мгновение я почувствовал острый укол ревности, хотя ничего такого с Верой не сделал. «Я тоже этому рада», — произнесла чудесница и указала на нас. «Это мои друзья. Я прошу оказать им такое же гостеприимство, как и мне. К тому же они помогли мне, как никто раньше». Рангрид умолкла и многозначительно посмотрела на семейную пару. Лив глянула на меня. В ее серых глазах появилась улыбка. Добрая и мягкая, как весна. «Будьте нашими гостями и добро пожаловать!» «Проходите в дом», — подтвердил Свера. «Благодарю», — ответил я, спешиваясь. «Как быть с лошадьми?» «С ними все будет в порядке», — улыбнулась Лив. «Идемте, покажу, где их оставить, а заодно и еды принесу». Я уснул почти сразу. Вечер пролетел очень быстро. Сытная еда, доброжелательные хозяева. И навалившаяся усталость после дороги сделали свое дело. Дом кузнеца был невелик, но сейчас мне сгодился бы и плащ на полу, лишь бы отоспаться. Правда, Лив живо указала мне на застеленную шкурами и шерстяным одеялом лавку и только прицокнула языком, мол, не гоже в стужу не думать о здоровье. Да и ее, как хозяйку, позорить. Не споря, я поблагодарил ее и устроился на лавке, стараясь не слышать веселого смеха детей и деловито босящего Йорда. Холод пробрался незаметно. В один миг тело отказалось повиноваться. Я попытался приподнять руку, чтобы натянуть одеяло, но не сумел шевельнуть и пальцем. На мгновение красным отблеском вспыхнула паника. Я глубоко вдохнул в миг ставший морозным воздух и попытался снова. «Лежи!» прошелестел совсем рядом шепот, похожий на шум ветра и звон льдинок. «Зачем собрался уходить?» Меня сковал ужас. Неясный, необъяснимый. Лишь все внутри вопило. Беги!» Вдоль позвоночника поползли мурашки. «Со мной будет лучше», — выдохнул голос. Ледяные пальцы скользнули по моему телу, заставляя выгнуться, задохнуться от боли и холода. «Боги, как холодно!» «Привыкнешь. Сердце перестанет биться, уйдут печали». Пальцы стиснули горло. Я захрипел. Стылый вихрь скользнул от лодыжек по внутренней стороне бедер к животу и груди. Сердце на мгновение и впрямь замерло, но тут же заколотилось, как бешеное. Морозное дыхание коснулось щеки. «Не бойся, со мной будет хорошо!» Шепнули в самое ухо, и тут же раздался хохот, похожий на звон битого стекла. Ледяные пальцы повернули мое лицо, и из горла чуть не вырвался крик. Он смотрел на меня, внешне схожий с человеком, но только не было ничего человеческого в стылой бездне бледно-голубых глаз. Ни зрачка, ни радужки. Один лед. Такой же, как тот, что скрывает город, еще не найдешь. Неподвижные. Словно мертвые. И, кажется, еще миг и вытянет из тебя душу. Заморозит в вечный хрусталь. Вышвырнет на камни, разбив на множество осколков. А черты лица резкие и острые. Высокий лоб, брови в разлет, будто заиндивевшие ресницы. Прямой крупный нос, узкий подбородок. Кожа белее мрамора. Только не та эта белизна, что у моего фасегрима или Хильды, Тут словно наполнили ее морозным пламенем, слепящим да не греющим. Длинные серебристые волосы лежали на плечах, а на голове... Широкий металлический обруч с лунным камнем. Дальше не разобрать. Все тело скрывали клубы сизого тумана. Он поднял руку и щелкнул пальцами. Я вздрогнул. Это пальцы или когти? Длинные, крючковатые, странно гнувшиеся. А только соприкоснуться, слышится звон ледышек. Забытый решил потягаться с нами? Тонкие губы дрогнули в улыбке. Только если до этого холодно было снаружи, то сейчас стужа сковало все внутри. Он положил ладонь мне на грудь. «Нет!» – прохрипел я. Резко вспыхнуло яркое пламя, окутав его руку. Он вскрикнул и отскочил в сторону. Льдистые глаза злобно сощурились. «Значит, вот какой ответ!» «Ну, погоди, свидимся еще!» Его окутало белым светом. Я зажмурился. Но, едва сделав вдох, открыл глаза снова. Вокруг царили тьма и покой. Повернув голову, я увидел спавших Арве и Йорда. Провел трясущейся рукой по лицу, словно желая стереть страх и хоть как-то привести мысли в порядок. Сон. Снова сон. Только можно и не проснуться. Я бездумно уставился в окно. Один из повелителей уже не вытерпел и пришел ко мне. Только не сумел ничего сделать. Сердце кольнуло, и я, хрипло выдохнув, поморщился. Откуда-то снизу исходило слабое сияние. Не сразу поняв, в чем дело, я опустил глаза и затаил дыхание. Теплый мягкий свет шел из моей груди, озаряя все вокруг. Я приложил к ней ладонь, и, ощутив жар, вдруг неожиданно для себя улыбнулся. Малые боги огня держали слово. Их искорка спасла меня.